Вспомним о совершенной неприготовленности русского служилого человека к ратному делу, о неумении владеть оружием, которое к тому же было очень плохо. И не удивимся свидетельству современника русского же человека, который сравнивает полк служилых людей со стадом. У пехоты ружье было плохо, и владеть им не умели, только баранились ручным боем, копьями и бердышами, и то тупыми, и на боях меняли своих голов по три, по четыре и больше на одну неприятельскую голову. На конницу смотреть стыдно, лошади негодные, сабли тупые, сами скудны, безодежны, ружьем владеть не умеют, иной дворянин и зарядить пищали не умеет, не только что выстрелить в цель. Убьют двоих или троих татар, и девятся, ставят большим успехом. А своих, хотя сотню положили, ничего. Нет попечения о том, чтоб неприятеля убить. Одна забота как бы домой поскорей. Молится, дай Боже рану нажить легкую, чтоб немного от нее поболеть, и от великого государя получить за нее пожалование. Во время бою того и смотрит, где бы за кустом спрятаться. Иные целыми ротами прячутся в лесу или в долине, выжидают, как пойдут ратные люди с бою, и они с ними, будто так же с бою, едут в стан. Многие говорили, «Дай Бог великому государю служить, а саблю из ножен не вынимать». Приказные дела старых лет Дела 1668 года. Отсюда понятно, почему мы видим в служилых русских людях 17 века стремление отбывать от службы, отговариваться от выступления в поход болезнью, приписываться как-нибудь к гражданским делам, задаривать воевод и сыщиков, чтобы только оставили в покое, прятаться от них. Во время службы опять задаривать воевод и сотенных голов, чтоб отпустили домой, наконец, побег из полков. Уложение грозит за первый побег кнутом, за второй кнутом, убавку поместного и денежного окладов, за третий кнутом и отнятием поместья, за побег домой с бою кнутом нещадным и отнятием половины поместных и денежных окладов, Сотенному голове, отпустившему служилого человека без государева указа и воеводского ведома, батагами и тюрьмою. Воеводе — жестоким наказанием, что государю кажет. Но угрозы уложения не помогли. Донесения воевод наполнены жалобами на побеги служилых людей. Поместная система ослабила в служилых людях воинский характер. Но при этом они не выигрывали в других отношениях. Им за службу давали землю, на которой они жили и с которой и кормились. Жизнь, покойная и праздная в поместье, отучала их от военной службы, главного их назначения, вследствие чего служба, когда приходило ей время, являлась тяжким для некоторых невыносимым бременем. Ничего не могло быть вреднее этих длинных отдыхов в поместьях после походов, ибо вообще ничего не может быть вреднее для человека деятельности временной, за которую наступает продолжительное бездействие. Ничто так не отучает от деятельности, от труда, особенно когда человек считает себя вправе предаваться бездействию, когда он знает, что имеет важное значение, всеми признаваемое, имеет обязанность, которую и исполнит, когда призовут, а нет призыва, имеет право ничего не делать. Но хозяйственная деятельность в деревне. Хозяйственная деятельность была слишком проста при тогдашнем застое, остановке на первоначальных формах. Главная задача состояла в том, чтобы иметь как можно более человеческих рабочих сил в своем распоряжении. А если этих сил немного, то малое число работников заставлять производить как можно больше и сдерживая на них как можно меньше. Мы знаем, что недостаток рабочих рук, переманка богатейшими землевладельцами крестьян у беднейших, и необходимость, какую чувствовало правительство, дать корм последним, то есть снабдить их работниками привели к прикреплению крестьян. Но и после прикрепления крестьяне продолжали переманиваться и уходить. Отсюда тяжбы за переманку крестьян. Гоньба за беглыми составляет самый важный предмет занятия для помещиков Мы видели, как правительство запрещало отпуск служилых людей из полков. Но делалось исключение. Воеводы могли отпускать их домой в случае домовного разорения и людского побега. Архивы наполнены делами о беглых крестьянах. В уложении целая глава из 34 статей посвящена этому предмету. С другой стороны, у помещика... Не было побуждений к усилению хозяйственной деятельности и потому, что это был слуга, обеспечиваемый своим господарем. господарь давал ему землю, слуга был сыт. Господар дал ему постоянных работников и покровительствовал ему при их отыскании, когда они бегали от работы. Относительно будущности семейства слуга также обеспечен жене, Дочерям дадут земли на прожиток, сыновьям, когда вырастут, поступят на службу государеву, будет придача к отцовскому поместью. Отсюда необходимая привычка жить беззаботно день за день. И если у кого было желание усилить свои материальные средства, то к этому считался приличным один способ — быть у дел и кормиться обогащаться за счет тех, которым эти дела были надобны. Несостоятельность русских служилых людей-помещиков при встрече с неприятелем уже давно стала заметна и необходимо повела к мысли о преобразованиях. Везде в Европе эти преобразования шли одинаким путем. И на Западе, когда члены первоначального войска дружины испоместились на земельных участках, зажили своими домами, своими землями, то, несмотря на большую самостоятельность их положения, чем у нас в России, Несмотря на то, что отсутствие государственного порядка, отсутствие безопасности заставляло каждого землевладельца, каждого благородного, быть постоянно вооруженным, постоянно стоять на стороже, что, разумеется, сильно поддерживало воинский дух, вело к явлению рыцарства как учреждения, вызванного первоначально необходимостью защиты слабого от сильного. Несмотря на все это... Однако войны феодального периода отличаются своею мелкостью и непродолжительностью».